Глава 102 Ди прибыла в Коста-Рику в понедельник утром и отправилась из аэропорта прямо в гавань, где как раз причалил ее круизный теплоход Валери. После обеда в понедельник она с большой неохотой присоединилась к экскурсии, на которую записалась неизвестно зачем. Когда она, подчиняясь какому-то порыву, приняла решение поехать в круиз, Ей казалось, что это отличная мысль. «Оторвись как следует», — посоветовал ей отец, и вот теперь она уже не была так уверена, что это удачная мысль, а главное, очутившись здесь, она уже не знала, от чего, собственно, собиралась отрываться. Она вернулась на Валерии, промокшая насквозь под внезапно разразившимся в сельве ливнем, горько сожалея, что не отказалась от поездки. Спору нет. Ее каюта на верхней палубе была прекрасна и даже снабжена своим собственным балконом, и среди пассажиров можно было найти приятное общество. И все же она место себе не находила, ее обуревала тревога, Ди чувствовала, что сейчас не время покидать Нью-Йорк. Следующим портом причала в расписании круиза значились острова Сан-Блас у берегов Панамы. Валерия должна была прийти туда завтра в полдень. Может быть, удастся поймать попутный рейс и вернуться самолетом обратно в Нью-Йорк, решила Ди. Она просто могла сказать, что плохо себя почувствовала. К тому времени, как Ди добралась до верхней палубы, она приняла окончательное решение. Завтра же она попытается вернуться домой. В Нью-Йорке у нее слишком много дел. Когда она вышла из лифта и направилась в свою каюту, ее остановила стюардесса. «Для вас только что прибыл совершенно потрясающий по красоте букет», — объявила она. «Я поставила его на сервант в вашей каюте». Позабыв, что она вся промокла, не замечая липнущей к телу одежды, Ди устремилась в каюту. Там она нашла вазу с двумя дюжинами палево-желтых чайных роз. Она торопливо отыскала карточку. Вместо подписи стояла... «Угадай, кто?» Ди бережно обхватила карточку ладонью. Ей не требовалось угадывать. Она знала, кто послал цветы. За ужином в субботу, когда она поменялась местами со сьюзом Алекс Райт сказал, «Я рад, что Сьюзен предложила вам сесть рядом со мной. Не могу видеть красивую женщину в одиночестве». Очевидно, я больше похож на отца, чем сам думал. Моя мачеха была красива, как и вы. К тому же она была вдовой, когда мой отец познакомился с ней в круизе. Он избавил ее от одиночества, женившись на ней. Див вспомнила, как тогда пошутила, что такое решение представляется ей слишком радикальным жениться на женщине, чтобы избавить ее от одиночества. И тогда Алекс... Взяв ее за руку, сказал, — Возможно, но оно не столь радикально, как некоторые другие решения. Повторяется история с Джеком, — подумала Ди, вдыхая нежный запах роз. Я в тот раз не хотела причинить боль с Юзом, да и теперь, конечно, не хочу. Но вряд ли она успела так уж сильно увлечься Алексом она с ним едва знакома. Я уверена, она все поймет. Ди приняла душ, вымыла голову и оделась к ужину, воображая, как было бы все весело, если бы вместо поездки в Россию Алекс оказался вместе с ней среди пассажиров теплохода.